Сознание. Процесс умирания, который на протяжении тысячелетий окутывался табу и примитивными суевериями, внезапно стал поддаваться разумному осмыслению. Мы вдруг поняли, что вовсе не должны мирно и пассивно уходить во тьму ночи или в блеском неона Диснеевский рай, созданный корпорацией Иисуса Христа. Мы поняли, что концепция вынужденной необратимой метаболической комы или смерти была губительным суеверием первобытного общества и жесткой маркетинговой тактикой общества современного осознали, что у человека есть десятки активных творческих возможностей противостоять мертвой хватке смерти и существующих при ней организаций. Понимание всегда предполагает возможность изменений. Как только мы поняли, что смерть можно определить как проблему работы с информационной памятью, тут же появились решения этой многовековой проблемы. Самое разумное, что можно сделать, это попытаться сохранить информационную память в течение максимально возможного времени – в теле, в нервной системе, в ДНК – В силиконовых схемах и магнитных средах, как хранится информация в современных компьютерах, в молекулярном виде это позволит нанотехнология или атомная сборка, в криогенном виде, в форме передачи знания, в виде легенд и мифов, в виде потомков, которые будут кибернетически подготовлены использовать постбиологический разум, в виде генофондов, информационных банков, сложных форм вирусов, обитающих в мировой компьютерных сетях и матрицах киберпространства, описанных Уильямом Гибсоном в его великих романах. Второй этап в обретении постбиологического сознания состоит в переходе от пассивности к активности. Люди, жившие в современную эпоху, запрограммированы смиренно дожидаться наступления конца, а потом отдавать свое тело для захоронения священникам и гробокопателям. Сейчас, осваивая кибернетическую информацию, мы понимаем, что смерть — это изменение в работе с информационной памятью, и есть 23 метода ухода от рабского и страшного умирания. В предыдущих главах я описывал семь стадий развития разума – биологическую, эмоциональную, ментально-символьную, социальную, эстетическую, некрологически-кибернетическую и генетическую. Есть и восьмая стадия – атомно-нанотехническая. На каждой из этих стадий разум проходит входную фазу осознавания информации, за которой следует фаза программирования и перепрограммирования, и, наконец, входную фазу передачи информации. Для перепрограммирования мы должны активизировать те контуры мозга, которые отвечают за тот или иной конкретный аспект. Когда включается нужный контур, можно заняться переимпринтированием или перепрограммированием. Когнитивная нейрология предполагает, что самый прямой способ перепрограммирования эмоциональных реакций заключается в повторной активизации эмоциональной стадии, а затем перепрограммировании, осуществляемом за счет замены страха смехом. Для перепрограммирования сексуальных ответных реакций вполне логично вновь активизировать первые подростковые импринты, а затем заменить старые импринты новыми эротическими стимулами и новыми сексуальными реакциями. Контуры мозга, отвечающие за процесс умирания, обычно включаются в период околосмертных кризисов. На протяжении столетий люди рассказывают одно и то же – Когда я ушел под воду, стал задыхаться, падал, отказали тормоза, перед глазами промелькнула вся моя жизнь. При употреблении некоторых анестезирующих наркотиков, например, кетамина, можно пережить такие околосмертные внетелесные состояния. Можно собрать достаточное количество информации о том, как наркотики позволяют пережить внетелесный опыт, а затем использовать гипнотические техники для активизации желаемых контуров, не используя внешние химические стимулы. Ритуалы, интуитивно разработанные различными религиозными группами, специально предназначены для того, чтобы вводить людей в гипнотические трансовые состояния, связанные с умиранием. Ребенок, который воспитывался в католической культуре, став очевидцем предсмертного обряда, получает мощный импринт – программу. Прибытие священника для проведения таинства соборования становится кодовым сигналом приближения смерти. В каждой культуре есть свои ритуалы активизации и последующего контроля программирования контуров смерти. До самого последнего времени существовало мало культур, где смерть была процессом, в котором допускался персональный контроль и индивидуальный выбор человека. Почти у всех животных есть рефлексы умирания. Некоторые животные покидают стадо, чтобы умереть в одиночку, другие стоят широко расставив ноги и флегматично дожидаясь последнего мгновения, у некоторых видов принято изгонять умирающий организм из социальной группы. Если вы хотите обрести навигационный контроль над процессом умирания, попробуйте воспользоваться тремя советами. Первое. Активизируйте рефлексы смерти, импринтированные вам культурной средой, и попробуйте их ощутить. Представьте себя в одеждах священника, раввина, главы религиозного ордена и воспроизведите их гипнотические ритуалы. Займитесь визуализацией, читайте молитвы, выполняйте все это в виртуальной реальности вашего сознания». Совершите обряд богослужения на ваших собственных платонических похоронах. Второе. Проследите корни этих рефлексов. Третье. Перепрограммируйте себя, инсталируйте собственный предсмертный план бессмертия. Цель этой работы состоит в том, чтобы создать научную модель последовательности кибернетических знаний информация процессов, которые возникают, когда человек приходит на эту стадию метаморфоза и сознательно разработать варианты, позволяющие принять активное участие в этих событиях. Варианты ухода от вынужденной необратимой метаболической комы. Обретение бессмертия. Классическим примером правителей, не желавших кануть в вечность, были египетские фараоны. Благодаря страху смерти в Древнем Египте появилось искусство мумифицирования, строились пирамиды и создавались руководства по умиранию. В «Тибетской книге мертвых» мастерски излагается буддийское представление о посмертных этапах и техниках, ведущих ученика к стадии бессмертия, которая нейрологически реальна. Буддийская модель умирания предлагает научные техники для обращения этого процесса вспять. Появилась новая область знания, молекулярная инженерия, которая создает техники метаморфоза в рамках современной консенсусной западной науки. Смысл этой игры — победить смерть. Дать человеку власть над этой последней неконтролируемой глупостью. Мы не выступаем в поддержку какой-то конкретной техники обретения бессмертия. Мы ставим перед собой цель рассмотреть все потенциальные возможности и стимулировать ваше творческое мышление в этой области. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ, ПОДГОТАВЛИВАЮЩИЕ К УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ Сразу оговорюсь. Указанные здесь техники не ведут к обретению персонального бессмертия как такового, но они весьма полезны для обретения опыта экспериментального умирания, добровольного и обратимого исследования грани, отделяющей телесную кому от смерти мозга. Иногда это называют опытом выхода из тела, иногда — околосмертным опытом — а временами — астральными путешествиями и воспоминаниями прошлых жизней. Первое. Медитация и гипноз. Это классические йогические способы исследования необычайных состояний сознания, требующие огромных усилий и колоссальных затрат времени. Их цель — пережить в опыт. Второе. тщательно подготовленные психоделические опыты умирания с активизацией генетического сознания. Речь идет об употреблении психоделиков для получения доступа к нужной информации и операционным программам, которые хранятся в мозгу человека. В нормальных состояниях сознания человеку не удается подключиться ни к этой информации, ни к этим программам. Третье. Экспериментальная практика выхода из тела с использованием кетамина. Джон Лилли подробно описывал пережитый им опыт после употребления малых доз кетамина, обладающего анестезийными свойствами. Возможно, субъективно переживаемый человеком внетелесный опыт после приема таких веществ возникает в результате пробоя в традиционном восприятии сигналов. Тем не менее, эти методы исследования могут снабдить вас нужной информацией. Четвертое. Методы сенсорной депривации и изоляции Этот метод, который раньше практиковался при погружении субъектов в специальные изолированные отсеки, также глубоко исследован доктором Джоном Лилли. Пятое. Опыты по перепрограммированию, во время которых приостанавливается и замедляется действие существующих импринтов смерти, навязанных культурной средой. Шестое. Разработка новых ритуалов для посттелесного перехода. Наши культурные табу препятствуют проведению глубоких исследований в этой области, но некоторые важные результаты уже получены группой Джорджа Голда. Седьмое. Доинкарнационные опыты. Здесь используются изменяющие сознание методы употребления психоделиков, таманский транс, гипноз, ритуалы вуду для импринтирования будущих программ собственного умирания. Восьмое. Добровольное умирание. Власти, желающие осуществлять надзор за процессом умирания, называют эту процедуру суицидом, то есть самоубийством. До последнего времени добровольный уход из жизни считался малодушием и безумной попыткой нарушить естественный порядок. Любой человек, который хотел самостоятельно управлять собственным уходом в суицидальную спячку, предавался анафеме. Языческой и первобытной культуре, созвучной ритмом природы, присуща генетическая мудрость, которая заключается в пассивном признании неизбежности смерти. Мозг осуществляет постоянный контроль за жизненно важными функциями тела, и когда тело начинает угасать, начинают работать предсмертные программы. Мозг тихо отключает тело, и на протяжении нескольких минут, которые отделяют смерть тела от нейрологической смерти, сотни миллиардов нейронов мозга, вероятно, наслаждаются просмотром вневременных картин всего и вся. Однако в конце XX века механическая медицинская наука начала довольно серьезно вмешиваться в естественный порядок вещей. При помощи специальных установок и аппаратов в пациентах поддерживают жизнь еще долгое время после прекращения деятельности их сознания. Человека, ставшего жертвой апоплексического удара, от которого двадцать лет назад он скончался бы в течение часа, сейчас можно оживить, но только для того, чтобы он провел многие годы в коме, подключенный к аппарату искусственного дыхания». Большинство людей испытывает шок и возмущение, узнав о существовании механико-медицинских методов, лишающих достоинства и человеческого сознания пациента, который находится в состоянии предсмертной комы. Американское медицинское сообщество выступает в поддержку прав семьи на отказ от медицинского лечения неизлечимо больных родственников, которые находятся в коматозном состоянии. Кроме того, существует проблема невыносимой боли, которую испытывают неизлечимо больные люди на последних стадиях мутационных заболеваний, например, рака, который поражает людей в результате сложившихся неблагоприятных экологических условий на планете. Мозг, обитающий в теле человека, который живет в индустриальной урбанистической культуре конца XX века, запрограммирован справляться с этими заболеваниями. Мозг способен самостоятельно вырабатывать естественный, более утоляющий эндорфин. Человеческий мозг умеет постепенно и красиво отключать человека от жизни, как это происходит у животных. К примеру, собаки и кошки умеют умирать с завидным достоинством, не требуя у ветеринаров уколов морфия и не приглашая священников на отпущение грехов. Больничное окружение, в котором безраздельно правят больничные менеджеры, врачи и медицинские сестры, представляет собой довольно странное место для любого нормального мозга. Госпитализированные пациенты, чьи мозги во время нестерпимой боли или неизлечимой болезни импринтированы действовать как фабричные единицы, страстно умоляют персонал проявить милосердие и положить конец их мучениям. Фундаменталистские религиозные группы и неофеодальные власти выступают против любой инициативы, позволяющей человеку управлять своей жизнью и смертью. Эти группы активно сопротивляются эвтаназии. Начиная с 1992 года началось преследование в судебном порядке мичиганского врача Джека Геваркяна, который позволял неизлечимо больным пациентам удовлетворить их право самостоятельно выбрать, когда и как умереть. Девятое. Предсмертная кибернация. Четко спланированная процедура добровольного умирания, которое мы только что рассматривали, приобретает совсем иной смысл, когда человек не умирает, а входит в хрионическое состояние или кибернацию, отсрочку смерти. Соматические техники для увеличения продолжительности жизни Техники, препятствующие процессу старения, отражают классический подход к бессмертию. При нынешнем состоянии развития науки они отдаляют время наступления смерти. Десятое. Диета. Классические исследования по диетологии и долголетию выполнены доктором медицины Роем Уолфордом «Диета для тех, кто хочет прожить 120 и больше лет». Главная мысль этого исследования такова – обжорство и жадность укорачивают жизнь, худые люди живут намного дольше. 11. Лекарства, продлевающие жизнь. Антиоксиданты и прочее. Читайте об этом в книге «Шоу» и «Пирсона. Как прожить дольше». Двенадцатое. Регулярные упражнения. Без комментариев. Тринадцатое. Температурная регуляция. Жара убивает. 14. Лечение сном. 15. Иммунизация, противостоящая старению. Соматическая, нервная, генетическая консервация Техники консервации не обеспечивают постоянную деятельность сознания. Они вызывают состояние обратимой метаболической комы. Это альтернатива сохранению структуры тканей до того времени, пока появится медицина будущего. 16. -е. Крионика или вакуумная закваска тела Гниение тела и мозга не оставляет надежд на будущее. Разве вы хотите, чтобы плесень разъела ваши заботливо созданные переплетения дендридных отростков в нервной системе, которые сохраняют все ваши воспоминания? Не лучше ли сохранить ваши ткани путем замораживания? 17. -е. Крионическое сохранение нервной ткани или ДНК. Те из вас, кто не испытывает особой привязанности к своему телу, может ограничиться сохранением мозга и инструкционных кодов, благодаря которым можно вновь вырастить нечто генетически идентичное вашему нынешнему биологическому аппарату. Биогенетические методы, способствующие увеличению продолжительности жизни. Осуществует ли необходимость в метаболической коме? Мы говорили о методах, с помощью которых можно избежать необратимого распада органического субстрата. Сейчас появляются техники, позволяющие совершить плавный метаморфоз в другую форму субстрата, на котором работает компьютерная программа сознания. 18. -е. Клеточное восстановление и восстановление ДНК. Нанотехнология ⁇ это наука и инженерия механических и электронных систем построенных в соответствии с атомными спецификациями. Потенциал нанотехнологии позволяет создавать самовоспроизводящиеся наноструктуры внутри биологической клетки. Эти искусственные энзимы способствуют восстановлению клеток, поврежденных в результате механических причин, радиации или других вредных воздействий, которые ускоряют старение организма. Восстановление ДНК обеспечивает генетическую стабильность. 19. Клонирование. Эта техника предполагает биологическую репликацию генетически идентичных вам персональных копий в любое желаемое время. Сексуальное размножение биологически неэффективно и предназначено преимущественно для получения мутаций генетической изменчивости внутри вида. Суть сводится к тому, что секс должен стать средством информационного обмена, а не размножения. Размножаться надо асексуально. Кибернетические или постбиологические методы достижения бессмертия. Искусственная жизнь в силиконе. Некоторые сторонники силиконовых технологий убеждены, что естественная эволюция человека практически завершена. Теперь их интересует не просто продолжение рода, а творческое проектирование потомства. Мы обязаны нашим существованием эволюции органической материи. Но сейчас мы находимся на пороге изменения во Вселенной, сравнимого с переходом от нежизни к жизни. Человеческое общество ныне достигло пика эволюционного процесса. На следующем этапе, точнее говоря, на следующих этапах, которые будут происходить параллельно, мы сможем управлять эволюцией нашего вида, что приведет к бурному росту разнообразных форм, представляющих человеческий род. Сейчас наше выживание уже не зависит от того, насколько мы сильны и физически выносливы. Наша квантовая аппаратура и почти устаревшая механическая аппаратура обеспечивают нас необходимым реквизитом на все случаи жизни. В недалеком будущем методы компьютерной и биологической технологии, которые ныне интегрируются, позволят создавать человеческую форму по индивидуальному выбору. Оставаясь людьми из плоти и крови, мы обречены на смерть, мы всегда будем совершать циклические колебания в локальном режиме оптимальных условий, если воспользоваться термином из теории математической оптимизации. За этими горизонтами находится неведомое, непознанное, невообразимое. Мы будем конструировать наших детей и сознательно эволюционировать вместе с нашим потомством. Рассмотрим две принципиально возможные формы существования человека в будущем. Первая форма более биологизирована, это гибрид человека с машиной любой желаемой формы. Вторая форма не имеет никакого отношения к биологии. Это электронная жизнь в компьютерных сетях. Человек будущего может быть или машиной, или в машине. Хотя, наверное, легче представить человека как машину. Мы уже знакомы с имплантированными протезами, искусственными конечностями, сердечными клапанами и целыми органами. Непрерывное развитие механической технологии постепенно увеличивает интеграцию человека и машины. Электронная форма жизни человека в машине принципиально чужда нашим современным представлениям о человечестве. Благодаря сохранению в оперативном режиме онлайн системы индивидуальных убеждений в виде информационных структур, которыми управляют особые контрольные структуры, Электронный аналог воли, нервный аппарат человека, будет оперировать в силиконе точно так же, как он оперировал в мозге, но только быстрее, точнее, разнообразнее и при желании — вечно. В сущности бессмертия — это оцифровка. В какой степени ты себя оцифруешь, в такой степени ты станешь бессмертным. Чем большую часть поступков и воспоминаний ты сумеешь оцифровать, тем ближе ты подойдешь к бессмертию. 20. Информационное архивирование. Есть стандартный способ обрести бессмертие. Для этого надо оставлять после себя архивы, писать автобиографии и мемуары, записывать кассеты, снимать фильмы, создавать компьютерные файлы и проводить рекламные акции. Увеличение в нашей кибернетической среде стабильно работающих информационных средств повышает наши возможности «жить вечно». Знание, которым владеет человек, становится достоянием экспертных систем, что гарантирует увеличение продолжительности жизни, доступности текстов и трафики. Если же отвлечься от собственного «я» и посмотреть на смерть отстраненным взглядом, становится понятно, что это не бинарное явление, а постоянно изменяющаяся функция. 21 Head Coach представляет собой новое поколение психоактивного компьютерного программного обеспечения. Данная программа позволяет пользователю ежедневно оцифровывать и сохранять мысли в режиме «Запись с сохранением». Когда человек в течение 20 лет ежедневно записывает и архивирует свои мысли в памяти компьютера, Его внуки, которые будут жить через сто лет, смогут узнать и воспроизвести его информационные привычки и смоделировать образ его мыслей. Они смогут детально ощутить и заново пережить опыт своего предка. «Поясню это на бытовом уровне». Если ваша прапрапрабабушка любила играть в шахматы и после нее сохранилась запись ходов, сделанных ею во время какой-нибудь шахматной партии, вы, ее потомки, сможете ход за ходом воспроизвести игру, сыгранную сто лет назад. Когда пассивное чтение заменится активной перезаписью, последующие поколения смогут заново прожить великие события нашего времени». Еще более интересна возможность притворения в жизнь знания, извлеченного из человека через много-много лет. Убеждения, предпочтения, склонности человека это набор алгоритмов в программе, способной действовать в режиме, функционально идентичном режиму существования данного человека. По мере развития технологии роботизации эти алгоритмы Тьюринга перестанут быть просто мозгами в бутылках, они станут гибридами, способными сенсорно взаимодействовать с физическим миром. 22. Сохранение нанотехнологической информации. Прямое перекачивание информации с мозга в компьютер. Когда компьютер стареет при амортизации, вы не стираете данные, которые содержатся в его памяти. Аппаратное обеспечение – это всего лишь временная аппаратурная реализация информационных структур. Данные перекачиваются в новые системы для постоянного использования. С появлением таких систем памяти, как устройство памяти с однократной записью и многократным скачиванием, можно быть уверенным, что вся генерируемая сегодня информация не потеряется. Можно подумать о создании искусственного вычислительного субстрата функционально и структурно идентичного мозгу, а возможно и телу человека. Это вполне достижимо, если в будущем реализуются прогнозируемые возможности нанотехнологии. Обменивающиеся информацией наномашины могут проникать в организм, анализировать нервную и клеточную структуры, а затем передавать полученную информацию аппаратуре, способной к выращиванию атом за атомом идентичной копии. Обратившись к словарю, мы узнаем, что душа — это одухотворяющее и животворное начало в человеке, обладающее даром мышления, действия, эмоций, которые представляют в виде нематериальной сущности, отличной от тела, но временно с ним сосуществующей. С точки зрения теории информации под нематериальным следует понимать невидимые вооруженным глазом, то есть атомные, молекулярные и электронные структуры. Под душой понимается информация, обрабатываемая и сохраняемая в микроскопических, клеточных, молекулярных и атомных структурах. Таким образом, душа — это любого рода живая информация, которую можно найти и передать дальше. Констатация смерти на любом уровне измерений — ядерном, нервном, телесном, галактическом — производится при отсутствии сигналов жизни. Тогда можно сказать, что реальность бессмертия определяется кибернетическими методами сохранения уникальной сигнальной способности индивида. Существует столько же душ, сколько есть способов сохранения и передачи информации. Племенное знание характеризует расовую душу. ДНК – это молекулярная душа. Мозг — это нейрологическая душа. Электронная память создает силиконовую душу. Нанотехнология позволит вырастить атомную душу. Компьютерно-вирусная жизнь в матрице киберпространства. Сохранение нанотехнологической информации благодаря изоморфному отображению нервной структуры в силиконе или любой другой произвольно выбранной среде реализации обеспечит персональное выживание, а также выживание как сущности в глобальной информационной сети, аналоге коллективного бессознательного юнга. По-моему, наш телесный облик и иррациональное табу по поводу секса и смерти – один из самых стойких интеллектуальных анахронизмов индустриальной эпохи. Человек будущего может быть биокомпьютерным гибридом любой желаемой формы или электронной сущностью в цифровой вселенной информации. Человек как программа или человек в программах. Нервный аппарат человека может оперировать в силиконе, как и в живом мозге, но гораздо быстрее, более предсказуемо и, если хотите, вечно. Киберонавты будут сохраняться не только электронным образом, но и в виде компьютерных вирусов способных перемещаться по компьютерным сетям и самовоспроизводиться при случайном или преднамеренном стирании другими людьми или другими программами. Согласно одной гипотезе, такие люди в форме вирусов уже обитают в наших компьютерных системах. Эти вирусы столь виртуозно разработаны, что их трудно, если вообще теоретически возможно, зарегистрировать. При наличии свободы копирования сохраняемой в памяти компьютера информации, человек может одновременно существовать в разных формах. Нет никаких причин ограничивать наше проявление какой-то конкретной формой. Мы убеждены, что сознание существует в разных формах, работая независимо и не принимая в расчет другие проявления собственного «я», если только не обменивается с ними информацией и клонируясь в каждой точке ветвления. Где в такой ситуации будет находиться ваше «я»? На этот вопрос пусть ответят язычники высоких технологий и философы виртуальных реальностей. Любая из упомянутых выше возможностей добровольного входа в обратимую метаболическую кому с последующим метаморфозом не исключает остальные. В ближайшем будущем то, что сейчас, как само собой разумеющееся, считается тленным человеком, станет историческим курьезом, точкой в многомерном разнообразии форм. Но если человек захочет вернуться в тело из плоти и крови, наука будущего предоставит ему такую возможность, сконструировав ради такого случая организм по индивидуальному заказу. Что это опять с твоим компьютером? А опять эти проделки виртуального лирии. Переформатируй диск и поехали дальше. А что дальше?